Глава сорок Дочь ювелира. Я заявилась в ведьму и осла перед обедом, долго пила кофе и сплетничала с молодым трактирщиком. Сам он, впрочем, предпочитал называть себя на иноземной манер. Кельнером. Потому как у них был не трактир, а небольшой ресторан. А владельцем он не был, как, впрочем, и наемником. Здесь хозяйкой была его мать, а сам он вроде бы и отвечал за все, но прав никаких не имел. «Женщины все ведьмы», — жаловался Август. Вот моя маманя когда-то». Я вздыхала и поддакивала. Кофе он мне наливал бесплатно, можно было и исповедь принять. По всему выходило, что истинная хозяйка ресторана женщина незаурядных достоинств. Ведь даже заморского зверя крокодилу соловила едва ли не собственноручно. И в кофе разбиралась тоже прекрасно и в специях, и в заморских кушаниях. А сейчас эта чудесная женщина уехала на поиски новых диковинок, оставив своего сынулю присматривать за любимым ребенком. Как я поняла, детей у нее было двое: ведьма и осел, и этот, как его там. Закончилось все тем, что я из жалости пригласила беднягу Августа к себе на свадьбу. А он радостно согласился, да еще пообещал помочь с продуктами. От дальнейшего сближения меня спасло появление господина полицейского. Барышня ковальчик, вы ко мне? Обедали? Спасибо, не голодна. Да, у меня к вам вопрос. «Мы прошли в кабинет, где Шустрый Август накрыл на стол и поставил для меня четвертую чашку кофе. Нет, я люблю кофе, но всему же есть предел. Рассказывайте». Потребовал Туманов, нисколько не стесняясь, приступая к обеду. Ко мне приходил человек и спрашивал те самые артефакты. Не стала ходить вокруг да около я. Мне показалось, что из полиции. Мужчина подобрался и засверкал, глазами бросив ложку. «Я никого не посылал. Почему вы так решили, Милана?» Одет просто, но дорого, неприметный, глазами шарился везде, разговаривал как горожанин, но слишком спокойно, уверенно. Потом начал угрожать, что если артефакт не сделают, то моей семье плохо придется. Возраст примета. За сорок, борода короткая, аккуратная, вроде как своя, неприклеенная. Брови широкие, глаза карие, нос средний с горбинкой. Роста на две ладони выше меня, телосложение, упитанное с брюшком. Одет в куртку суконную, рубашку серую в красную полоску. Шляпа мятая коричневая, сапоги сшиты на заказ. Ого, да вам самое дело в полиции работать, барышня. Столько всего упомнили. Обычно людей спрашиваешь, они только бороду и вспомнят. Ну, может, рост еще. Так я специально запоминала, — объяснила я. Сразу поняла, что дело нечисто. Похоже на моих людей, точнее, двое подходят. Только думается, что я знаю, кто это был. Потом прогуляйтесь со мной, я покажу вам. Расскажите мне подробно, чего он хотел. Я рассказала все, что помнила. За это время Туманов как раз успел уничтожить все, что было на столе, в том числе ловко подменив мой кофе на стакан Морса. «А кофе здесь лучше в буйске, мечтательно поведал он. И хозяйка, удивительная женщина. Жаль, что слишком любит свободу. Я вяло кивнула, а потом вспомнила. У меня еще проблема нарисовалась. Князь озеров руки выкручивает. Требует, чтобы я на него работала, а я не хочу». «Не платят», — уточнил мужчина. Платит и щедро. Но вот не по мне шапка. Я же ювелира, у него масштабы огромные. Мне тяжело слишком. Да и вообще, я хотела бы собственную мастерскую, а не становиться личным княжеским металлистом». «А от меня вы чего хотите? Мне с князем ссориться не с руки. У него власти побольше, чем у меня. А если он про обратные артефакты узнает, что будет?» «Ничего». Не сомневаясь, ответил Туманов. Князь в этой мерзости пачкаться не будет. Ведь ежели его поймают, дело сам государь решать будет, а это вам не уездный суд. Ежели поймают, повторила я задумчиво. Туманов был о князе лучшего мнения, чем я. Знаете, Милана, а я поднялся архивы и нашел такие наши артефакты на довольствие. Действительно, их когда-то тайно использовали при работе с подозреваемыми что-то показывают, что весьма успешно. Так что я бы даже проверил их в действии, только вот лично бы решал с вами, а не посылал кого-то. «Выходит, в вашем ведомстве не все ладно?» — спросила я. «Выходит, что так». И улыбнулся широко и опасно. «Чему вы радуетесь?» «Да скучно жить на юге. Последнее стоящее расследование было 15 лет назад, когда некий ювелир свою семью топором зарубил. А потом в камере повесился. Больше тут ничего не происходит. Все происшествия исключительно бытовые. Пьяные драки, воровство, нечестная торговля. Работы много, а разгуляться негде. Он замолчал, но я и так все поняла. Умный, хваткий, опытный полицейский. В Буйске достиг максимальных высот. Но тоже Буйск, провинция. Ему бы дальше расти в карьере, а некуда, в потолок уперся. А тут подвернулось дело государственной важности, если проявит себя нужным образом. Глядишь и на север, в столицу, по заводу. «Мне не скучно», — сказала я. «Мне в Буйске очень нравится. Дайте мне бумагу, что я с полицией в трезвом уме и с чистой совестью сотрудничаю». «И чем вам это поможет?» — хмыкнул Туманов. «Буду плодно стыкать всем желающим приобрести обратные артефакты». «Думаете, поможет?» «Не знаю, но я каждого обязуюсь сдать». Туманов долго на меня смотрел, а потом сдался. Прекраснодушная идиотка», — вынес он вердикт. «Что ж, возможно, это вам создаст определенную репутацию. Я дам вам бумагу и даже защиту». «Желаете, так и вовсе в нашем ведомстве оформлю, но взамен прошу действительного сотрудничества». «Артефакты?» — уныло спросила я. «Именно, строго безопасные». «Так ведь я не способна, так ведь у вас есть сестра». Она замуж выходит за старшего княжича Озерова. Не выйдет у вас ее продавить. У меня нет, у вас да. Я прикусила губу и покачала головой. Нет, я не буду этого делать. Понимаете, не хочу увязнуть. Где один артефакт, там и второй. У вас в полицейском управлении явно утечка данных. Кто-то работает не только на благо справедливости, но и на себя. Потом ко мне придут, снова начнут угрожать. И все, не выберешься. А вы предлагаете еще и сестру в это втягивать. «Продолжайте», — прищурился Туманов, когда я замолчала. «Да что тут продолжать? Чем все это закончилось для моего отца? Он свихнулся, верно?» «Работа с обратными артефактами никогда не проходит бесследно. Если бы он был осторожнее и не изготавливал их постоянно, трагедия бы не случилась». «Вот именно», — мрачно ответила я. «Так он был мужчина, да еще с образованием, верно? А я женщина, да еще склонная к истеричности». «Рисковать своим разумом предлагаете? Лучше уж сразу в клетку сажайте или в психиатрическую лечебницу везите». «Резонно рассуждаете, барышня Ковальчик. Но тогда встаёт вопрос. Если вы не хотите отцовской славы, то зачем вам его знания?» Я захлопала глазами, не сразу догадавшись, что он имеет в виду, а когда поняла, выпалилась с нескрываемым облегчением. «Если я записи его отдам, вы оставите меня в покое?» «Так значит, я не ошибся». С довольным видом откинулся на спинку стула полицейский. Были записи. Но да, Матвей Ковальчик был серьезным мастером. Мы при обыске ничего серьезного не нашли, поэтому варианта было два. Или он все успел уничтожить, или спрятал в тайник. Но спросить было уже некого, единственная дочь лежала без памяти, врачи даже не обещали, что она выживет. А когда выжила, не разговаривала вовсе, только мычала и ходила, простите, под себя. Ты что мог знать пятилетний ребенок? «Слушайте, так вы специально этого типа ко мне подослали», — поняла вдруг я. «Испугать решили, чтобы я к вам с чистосердечным прибежала, и сейчас меня за нос водили. Все ради записей? А я вам вовсе и не нужна? Так вы же не артефактор, барышня Ковальчик. А сестру вашу и вовсе нет смысла трогать. Как вы изволили напомнить, она за спиной у князя Озерова. Ну и вашу позицию мне узнать важно было». Вдруг вы настолько хотите богатства, что готовы на не самую честную сделку? Признаться, меня бы устроили оба варианта. А сейчас? А сейчас я убедился, что вы честная и законопослушная барышня. И готов за вас поручиться перед государственной комиссией. Даже буду просить, чтобы вам орден дали или что-то вроде этого. Патент лучше, — мрачно ответила я. — И стипендию. Я вас услышал, кстати. На свадьбу пригласите. А нужно, да? Ну, конечно, там женихи, князь Озеров и князь Синегорский. А еще, возможно, кто-то захочет оглядеть ваш дом изнутри. Ну и поскольку вы активно сотрудничаете со следствием, я попробую поговорить с вашим обидчиком. Намекнул, что у вас найдется покровитель повыше, к примеру, сам государь взял на контроль дело вашего отца. Ух ты! Мы здесь на юге преврать гораздо, подмигнул Туманов. Но исключительно в благих целях. Кстати, чтобы вы знали. Я к вам никого не посылал, просто не успел. Но про артефакты в узком кругу озвучил, хотел посмотреть, что из этого выйдет. Как видите, рыбка попалась в сети. Теперь у меня есть нужная веревочка. Что ж, не смею вас больше задерживать. Еще один вопрос, пожалуйста. Взмолилась я, видя, что он собирается уже уходить. Спрашивайте. Что все-таки произошло 15 лет назад в доме Ковальчиков? Вы все правильно поняли, Милана. Ваш отец сошел с ума. Он и без того был под большим давлением. Повелся на легкие деньги, стал делать запретные артефакты на заказ. А отказаться, когда захотел, уже не мог. Судя по распискам, на него давили довольно влиятельные люди. От того и постоянное нервное напряжение и замкнутость и страх. Неудивительно, что у человека не выдержала психика. Ну и запретная ментальная магия. Ваша мать что-то сказала, лишнее или просто обидное. И он схватил топор. Когда замахнулся на ребенка, уже немного пришел в себя, но остановиться не успел. Я молчала, понимая, что искушение пойти по стопам отца было велико. Шальные деньги манили меня. Мне казалось, что, Стань, я богатый, и никто не посмел бы меня обидеть. Никакие синегорские не смотрели бы на меня свысока. Никакие Озерова не диктовали бы мне своих условий. Только все это глупости. Продаваться это не мое. Даже ради знаний. Даже ради того, чтобы стать кем-то великим. Отдам я в полицию эту тетрадь. Не зря Асур советовал ее сжечь. Нужно было с самого начала так сделать. Теперь кто-то другой будет вчитываться в записи ювелира-артефактора Ковальчика. Вне всякого сомнения полиция не запрет тетрадь под замок. Наверняка изучат каждую букву, каждую строчку. Попытаются воссоздать каждый артефакт. Но это уже не будет меня никак касаться. Матвею Ковальчику не было и тридцатием. Неожиданно сказал Туманов. Я хорошо его запомнил. Я был молод, а он еще моложе. Вы умнее его, барышня. Смогли понять, что деньги не всегда приносят счастье. Даже большие и быстрые. А он не смог, заигрался. «Простите своего отца, он жестоко поплатился за свою жадность». Я кивнула. Я понимала, сама такая же, только трусиха при этом. Обиды уж точно не было никакой. К тому же я не настоящая дочь ювелира, а всего лишь заняла ее тело. Что было, то прошло. С дальнейшим пусть разбирается полиция, это их работа. А у меня вообще-то свадьба через десять дней. Я вышла на улицу со спокойной душой. Теперь я была твердо уверена, что все наладится и не нужен мне вовсе дар артефактора, так искушений меньше. В моем случае хорошо, что бодливой корове рогов Бог не дал. Не натворю глупостей. А всех денег все равно не заработаешь, даже если будешь пахать как лошадь или заниматься чем-то запрещенным. Зато всегда можно закончить свою жизнь в тюрьме или психиатрической лечебнице. Теперь же мне было что терять. Туманов совершенно прав. У меня есть все, что нужно для счастья. Собственный дом с водопроводом, любимый жених, сестра рядышком. Небольшой, но полезный дар. Денег сколько-то было, друзьям, патент какой-никакой. А если я захочу стать богачем, всегда можно принять предложение Озерова. При всем его коварстве в деньгах он не обманывал.